Глава четвёртая. Ложь на тараканьих ножках ходит, того и гляди подломится. Не зря среди простого народа раньше так говаривали. Едва спустился я в вестибюль, как сразу же увидел мерзкого таракана, ловко перебирающего лапками. Да нет, даже не таракана, а самого настоящего паука, уже раскинувшего в разные стороны свою паутину лжи. Пациенты и врачи слушают болтовню очередного земгусара, чедушного старикашки лет семидесяти, одетого в яркую псевдовоенную форму. Даже погоны на плечах штатского пальто имеются из хитроумно завязанных серебристых шнурров. И правда паук, настоящий, хитрый и вертлявый паук. Самое обидное, что вот таких реженых сейчас и на фронте, и в тылу развелось, видимо-невидимо. И твердят они практически одно и то же. еще с начала войны, нахватавшись высокопарного, щедро напичканного ура патриотизмом правительственного слога. Не отстает от коллег и старикан. Неприятельские войска идут по нашей земле. Мы боремся за нашу родину. Мы боремся за свое достоинство и положение великой державы не повесит голову в не русский богатырь какие бы испытания ему не пришлось пережить всё вынесут его могучие плечи и отразив врага вновь засияет мирным счастьем и довольствием единая нераздельная родина во всем блеске своего несокрушимого величия мы доведем эту войну какая бы она ни была до победного конца слышу все эти приторно сладкоголосые речи а у самого на душе становятся омерзительные и гадко именно такие горлопаны кричали кричат и всегда будут кричать о войне до победного конца не считаясь с мнением народа а в феврале то есть марте 17 когда всеми преданный и покинутый царь подпишет отречение от престола. На историческую сцену, шагая по революционной крови, с гордо вздернутыми носами, выйдет олигархическо-масонская банда под названием Керенский и компания. Жаль, очень жаль, что у Николая еще в августе 14-го не хватило жесткости и даже жестокости для введения по всей России монаршей диктатуры военного времени. с эффективным карательным органом. Кто-то не согласится, скажет, что поделать? Один государь был, кругом враги, ничего совершить не мог. Риторический вопрос. Очень есть всероссийский самодержец, наделенный всей полнотой власти и держащий в своих руках политические рычаги. А есть директор ткацкого комбината, не имеющий своего мнения, а вечно куда-то поглядывающий. Не случилось бы чего? Не сказал бы кто-то что-то? Не можете сами, ваше величество, тогда эти другим, более решительным людям, железной рукой навести порядок и на фронте, и в тылу. Те же товарищи чекисты с ворами не церемонились, сразу к стенке. А у вас что? Но про кого я говорю вообще? Государь император всероссийский Николай II до этого уже одну грубейшую ошибку сделал. ввязавшись в совершенно ненужную ни ему, ни тем более стране войну с Японией, и обошлась эта война России почти в 3 миллиарда рублей убытку. Народное хозяйство расстроено еще плюс 3-4 миллиарда. Внешний долг взлетел. Там только по процентам ежегодно требовалось выплачивать 150 миллионов. Про армию вообще молчу. Ее после войны фактически требовалось восстанавливать заново. Сразу же всплыли недостатки. Пулеметов не хватало, тяжелой полевой артиллерии нет, снаряжение скверное, обозная часть настоятельно требовала реорганизации, материальные ресурсы истощены, с командным составом плохо. Начали было улучшать. СГО создали, Совет государственной обороны был создан в конце русско-японской войны. 5 мая 1905 года как верховная военно-руководящая инстанция Российской империи предназначался для устранения серьезных недостатков в армии. За четыре года работы совета в результате реформ центрального управления образовалось многовластие, еще более дезорганизовавшее всю армейскую систему, в то же время когда в вооруженных силах Российской империи главенствовал СГО были сокращены сроки действительной службы в пехоте и полевой артиллерии с 5 до 3 лет, в других родах войск с 5 до 4 лет, на флоте с 7 до 5 лет. Омоложен офицерский состав, улучшен быт солдат и матросов, питание и вещевое довольствие, и материальное положение офицеров из служащих. В 1909 году СГО прекратил свою работу. Большую программу по усилению и реорганизации армии замутили. Семь 7000 профнепригодных офицеров в отставку отправили. И что же? Помогло все это в следующей, уже нынешней мировой войне? Ведь опять на те же грабли наступили. К примеру, с безграмотностью среди солдат никто не разобрался. С началом Первой мировой войны И всеобщей мобилизации выяснилось, что в Российской империи 50% призывников были неграмотными, в то время как в Германии таковых было всего 4%, в Англии 1%, во Франции 3,4%. Но не мне судить нынешнюю власть. Зато я могу попытаться изменить предначертанное перевести поезд истории на другие, возможно, менее кровавые для моего отечества рельсы. Как перевести? По этому поводу я размышлял много, но пока ничего не придумал. Что может сделать тридцатипятилетний пришелец из будущего, очутившийся в чужом юном теле в прошлом? Думайте, Михаил Иванович, думайте, шевелите мозгами. А земгусар меж тем продолжал горячиться. Лгать не устать, лишь бы верили. Все же прав народ наш мудрый. Ну, наконец-то болтовня прекратилась, чтобы уступить место шутовству. Акомпанируя себе маленькой гармошкой и мандолиной, на место паука лихо выскочили два клоуна. Вот они, Вошуков и Бандурин местного разлива. Хотя вернее будет Бим и Бом. Оба одеты в трофейные, пестрящие заплатками германские шинели. У обоих огромные вздыбленные рыжие усища, напоминающие клыки мамонта, На обшарпанных, одетых на головы касках, прикручены козлиные рога. Откровенный и задушевный разговор германского кайзера-императора Вильгельма Подлючева с его верным маршалом-генералом Гинденбургом толстющим о войне, вине и прочем. Еще одна агитка. Однако всем нравится и слышен смех. А вот и подарки. Какие? Хорошо, что хоть тут господа из Всероссийского земского союза не разочаровали и привезли в госпиталь нужное: Теплые вещи, шерстяное белье, вязаные носки, перчатки. Есть шоколад и конфеты от Эйнем и абрикосов, трубки, кисеты, папиросы Тройка, Царские, Пушка, Дукат. И тут везде на глаза попадается неизменное изображение героя Первой Неманской армии и первого Восточно-прусского похода, простого казака Козьмы Крючкова, вопреки своей воле ставшего настоящим брендом нынешней войны. В августе 1914 года донской казак Кузьма Фирсович Крючков, года жизни 1890-1919, стал первым военнослужащим царской армии, награждённым Георгиевским крестом в Первую мировую войну, тем самым снискав славу героя всей воюющей России. Но солдатам теперь не до Крючкова. Солдаты народ практичный и запасливый. Солдаты совсем про другое говорят. Матчесна, сколько ж тут табаку? Ох, и знатный должно быть. Ежи тебя. Куда пррёшь оглашённый? В очередь вставай, в очередь. Табачок, брат, это хорошо. Я вот помню, были деньки, когда совсем его не водилось у нас в роте. Куда же он подевался? Скурили весь, что ли? А то, попробуй-ка не скури, когда Герман сперва снарядами тебя гвоздит, яропланом сверху пугает, а после сам как чумной на пулеметы толпой прет. Живо всю махорку изведешь. И как же без нее, Без махорки-то А так. Листья сушишь, толчешь, заворачиваешь. Вот тебе и все курево. Ух, вспоминать страшно я такую дрянь. Хорошо ещё, что господин штабс-капитан много табаку в роту привез. Их благородие нам как отец родной, всегда выручит. Повезло вам. А у нас ротный зверь. А чуть что в зубы, курить и то не дает. ругает почем зря. и правильно ругает. Неча курить, когда у германцев такие дьяволы водятся, что хоть головы не поднимай из окопа. Это какие такие дьяволы? Такие, шибко меткие, притаятся в ночи и ждут, когда раззява в окопе спичкой чиркнет. Ловко они дырки в дурных башках делать умеют. Будя, и у нас меткие ловкачи есть. А супротив нашего разведчика ни немчуре, ни австрияку не выстоять. Вот, помню, приказали как-то нам в деревеньку одну галицскую сходить. Фронтовых воспоминаний тут в госпитале всегда хватало с избытком, а потому слушал их и я, все еще не зная, как мне поступить, чтобы добиться своей цели. Одно знаю точно: прошлое нужно отпустить. Старая жизнь перечеркнута, решил я тогда. Мог, конечно, надеяться на то, что однажды случится чудо, и я вернусь в свое время и в свое тело. Но будет ли такой шанс у меня, опять же, неизвестно. Значит, попытаюсь что-то сделать здесь, в прошлом. И если судьба или какая иная высшая сила протянет мне руку помощи, то быть может, в начале двадцатого века я смогу построить новую жизнь, избегая ошибок прежней. Немного бытовые измышления, но к иному я пока не стремлюсь. Сейчас главное вылечиться, выписаться из госпиталя, вернуться на фронт или в тыл, а уж там варианты, дамы и господа. Множество вариантов и один лишь путь. Ну а нынешняя госпитальная тропка вела пока лишь только к выздоровлению. А оно у меня проходит удивительно быстро даже для молодого организма, о чем говорят доктора, которые способны жутко утомлять. Могу только вообразить, сколько еще вот таких юных героев нам предстоит увидеть. Сколько еще мальчишек, побросав университеты и училища и гимназии, проберутся на фронт, желая послужить России. Но что станет с этим роковым поколением, взрастающим среди громов и пожаров? Они вырастут, дорогой коллега, просто вырастут. Году в 1980-м люди укажут на какого-нибудь старичка и шупнут: "Он помнит еще Великую Отечественную войну". В России до Октябрьской революции 1917 года, кроме обобщенного европейского названия "Великая война", в ходу были и официальные названия "Вторая Отечественная война" и даже "Великая Отечественная война". Однако все эти названия применительно к Первой мировой войне употреблялись лишь в официальных изданиях, но практически не получили распространения в обществе, где бытовали иные, неофициальные названия: Большая война, Великая европейская война, Германская война и тому подобное. А теперь этот старичок, шестилетка, стоит где-нибудь у забора и созерцает, как в его родной город Въезжают огромные немцы или в комфортабельной детской среди игрушечных аэропланов и пушек рисуют в тетрадках казаков и вильгельма. вот оно нынешнее детство и все же детям не место на войне их раны бесполезны и бесполезна их смерть дети воевать не должны дети должны учиться неужели не странно что Россия которая может выставить 16 миллионов солдат имеет в рядах своих детей. Попадет такой молец в плен к немцам, а там воспользуется им, чтобы показать войскам: "Смотрите, как истощилась Россия, детей посылают на войну". Я лично решительно против такого пополнения. Ну, мужик, коллеги, ну уже. Не столь все так плохо, как кажется. Наши юные воины могут не только погибнуть, но и уцелеть, а это уже хорошая жизненная школа. Хотя беглецов действительно слишком много. Помню, как-то в сентябре я был проездом в Пскове, где только с поездов полиция поснимала сто подростков. Обычно немногословную медкомиссию теперь как будто прорвало. Болтают доктора безумулку и все обо мне да обо мне. Задают вопросы, я отвечаю. Начинается болтовня... Снова вопросы с ответами и снова болтовня. Мне подобное однообразие надоело до чертиков, но терплю. А вот это уже лишнее, господа и скулапы. Отлёживаться у вас еще пару неделек. Я не собираюсь и потому протестую. Протест успешен. Пытаются заслать в тыл, погостить в Петрограде. А что там сироте делать, когда для него семья это полк родной? Вот то то Комиссия пусть не сразу, но сдается и начинает новую, на сей раз бумажную волокиту. Когда писанина закончилась, мне оставалось только попрощаться с госпиталем и приготовиться к новым приключениям. Стою перед большим зеркалом, способным показать меня в полный рост. Поправляю новенькую форму. Между прочим, весь госпиталь хлопотал, чтобы ее поскорей пошили взамен негодный старый. Глаз невольно задерживается на бассоне Трехцветный черно желто белый шнурок на погонах вольно определяющегося у добровольца охотника бело белосине-красный был введен в России в 1875 году для нижних чинов получивших образование давал право на проживание в съемных квартирах вот он отличительный знак добровольцев вернее охотников и вольно определяющихся царской армии и Мишка Власов-доброволец. а что мне известно о добровольцах принимают их на военную службу с 17 лет во все ряды войск но только на строевые должности исключение делалось для лиц имеющих техническое образование чем Мишка, отродясь не владел находились на казенном содержании и были обязаны отслужить установленный законом срок на общих основаниях, при этом пользуясь всеми положенными льготами. Сколько служить, какие льготы, как подросток Мишка в добровольце угодил, вот этого я не помню, да и Мишкина память молчит. Ничего, разберемся позже, а теперь пора отправляться в путь. Еду на фронт в расположение родного полка. Почти что под самый Новый год, который для нынешней царской России наступит ещё нескоро. По старому стилю еще идет декабрь, но меня это обстоятельство ничуть не смущает. Раз цифра 1915 уже практически вступила в свои права, то и мне не следует пребывать во власти ее предшественницы, а смело смотреть в будущее под определенным, хорошо только мне известным углом. Я не знал, что именно оно мне готовило, но уже не так сильно опасался перемен, какими бы они не оказались